Глава восемнадцатая. «А почему с нами не поехала Захарова?» Задала вопрос Румия, когда мы разместились в карателе. В этот раз ничего не раскладывалось, и были лишь сидячие места. Обиделась она, видите ли. Сожрали на пару с Дуней мою порцию проглоты. И всё равно я, значит, плохой, а она милая и пушистая. Нет, так дело не пойдёт, надо решать вопрос с дронами. Пока нам в разные места доставку обеда не сделают, так и буду сидеть на булочках и твоей милостыне. Недовольно пробурчал в ответ. «Но ты же съел несколько кусочков!» Обратила она моё внимание на далеко не самые приятные моменты. «Вот именно! Разве мужику столько хватит? Приеду, пожалуй, с Хюго!» Выдал окончательный вердикт. «Рэм, чего так сразу-то? Меня-то за что?» Сразу оживилась Кукушкина. «И ты ещё спрашиваешь?» Изумился её вопросу так, что даже повернулся посмотреть в её бесстыжие глаза. «Если бы не я, тебе и столько бы не досталось. Это моя идея про защищённые термосы!» Выдала она своё видение ситуации. «Ты сказки рассказывай наивным чукотским юношам, или вон старости моего класса. Если бы не твоё вмешательство, то и тебе ничего бы не досталось». «Что, я Захарова не знаю, что ли?» Думала она обо мне. «Как же? Ещё скажи о фигуре заботилась. Чтобы не пополнял, так сказать». Последнее добавил, успокаиваясь. «Можно сказать и так, да». Неожиданно согласилась она. Непробиваемая. «Только Хюго и может здесь помочь. Только отлучение от вкусной и не всегда полезной пищи и может эту парочку мелких пронять. А если я еще и с Хаюгой поговорю? Перешел к самым страшным угрозам. Рэм, ты же не чудовище. Нельзя так поступить со своим личным слугой. Я буду жаловаться. Не буду. Прости меня, глупая. Хочешь, я твои следы буду целовать, а? Последняя она спросила, сразу перейдя к решительным действиям. Упав на колени, обхватив мои ноги. Нужно сказать, для этой, да и той проглотки. Это страшная угроза. Хаюга пошла в маму и увлеклась выпечкой. Если старшая вытворяла с ней такое, то младшая... Не знаю, можно ли такое превзойти. Только учитывайте, всё делалось с поправкой на мои вкусы. Но ни Настя, ни Дуни это не помешало пристраститься. Хоть их гоняли нещадно, но телепортеры же обе. Полностью лишить их возможности тырить вкусняшки не удавалось. А ещё сделаю защиту на кухне не хуже, чем в своей особой лаборатории. Добавил с максимально циничными нотками в голосе. «Нееет!» Был вопль отчаяния пациентки, скорее похожий на предсмертный крик. «А они что, думали для меня так просто пройдёт общение с Золотой Звездой Сангушко?» Вот и не угадали. Зло поглотило мой разум, а сердце остыло так, что воздух замерзал вокруг него. Ну, может не так, но немного циничности, конечно, добавило. «Ничего, ничего, я вас двоих научу Родину любить. Завелись на мою голову ценители вкусненького. Совсем забыли, кто в доме хозяин. Последнее закончил влив в голос максимальную порцию пафоса. «А может, не надо?» Неожиданно вмешалась на стороне представительницы пятой колонны, Абашева. «Надо, румия, надо. Если этим истребителям всего съестного, нет, только самого вкусного, не напоминать, что ручеёк-то может и пересохнуть. Будет всегда, как сегодня. А это недопустимо. Кстати, а ты случаем мяса так же не любишь, как они?» Обратился к ней в конце, заподозрив неладное. «В каком смысле?» Растерянно спросила она, «Ты разве своими глазами не видела, как они его уничтожали? Даже у меня чуть не изо рта вырывали, Халке, изумился в ответ. «Ну, до сегодняшнего дня я думала, что веганка», Растроена выдала она, «Так ты реально ничего не ела животного? И мед поди?» — поинтересовался у нее. «Почему? Я не из убежденных, и меня не смущает, что его воруют у пчел. Просто не все в порядке с метаболизмом. Парамедики были не самыми лучшими». И что-то там намудрили с генетикой. Тогда наша семья только вставала на ноги. И средств на лучших не хватило. А в кредит мы и так были все в долгах. Печально откликнулась Абашева. Ага, папа поскупился. А теперь дочурки сказки на ночь рассказывает. А что ей остаётся? Не дрейф, если известно, где ошибочка. Подремонтируем. Но сама понимаешь, такие дела с кондачка не решаются. Ещё ты сказала до сегодняшнего дня? Решил-таки дожать тему с травоедением. «Был такой запах. В общем, я понимаю и Настю, и Дуню». Закончила она на подъёме. «Ещё одна жертва Хьюго. Да доколь это будет длиться, когда же мать с дочкой уже перестанут ломать человеческие судьбы? Одного слабого меня не хватит защитить всё человечество от происков кулинарных искусительниц. И ведь что характерно, больше из с таким хобби не занялся никто, ну кроме Ямато. Но она убивается исключительно по японской кухне». Не знаю прямо, очеловечиться когда-нибудь или нет. Но неважно. Ты держись, Румия, я с тобой. На край попрошути что-нибудь тебе из дайвицкой кухни сбацать. В своё время она мне крови-то попортила всякими своими мангами. Или манго. Ай, без разницы. Выдал на одном дыхании. Врёшь ты всё, щеня. Не твоя бы просьба сохранить в секрете, что услышала за сегодня. Вряд ли ты со мной стал возиться. И не экономил папа на парамедиках, как ты подумал. Заявила она в конце. «А с чего ты это так решила?» Спросил у нее, кое-как удержав лицо в рамках приличий, и попытался даже выдавить из себя выражение удивления. Надо понимать степень моего офигевания и шока. «Твое лицо, как всегда, мой отец стал вассалом, чтобы меня сюда устроить. Знаешь, как это непросто соответствовать второму кругу, когда ты всего лишь третий?» Заявила она всей своей позой, продемонстрировав гордость и за себя, и родителей. «Блин, не хватало мне нарваться на живой детектор лжи. Кстати, а у тебя всегда получается ловить людей на не совсем правде?» Спросил максимально обтекаемо и толерантно. «Ну не называть же мне себя лжецом и вруном. А так просто не договариваю». «Что ты имеешь в виду?» С подозрением спросила Абашева. «Неужели и здесь почуяла мои зигзаги смысла?» «Скорее всего, да, и ответа дальше требовать смысла нет. Но, судя по всему, это не волшебство». «Ну, не верю в атрибут в такой ситуации». Или «Дунь, встань уже, хватит придуривать и устраивать театр одного актёра. Учитывая доступные тебе вычислительные мощности и наличные встроенные системы, ты способна контролировать любые физиологические процессы в своём теле, и потому сможешь убедить в своей честности кого угодно, но не меня». Решил прекратить дурачество Кукушкиной. «Не ругай её, она просто хотела повеселиться и немного тебя смягчить». Неожиданно вмешалась Абашева. «Да?» Удивлённо откликнулся на эту информацию. «Конечно, сам посмотри на её лицо». Продолжила упорствовать та. «Скажи, а ты не выходила случаем из карателя, когда я говорил про её возможности?» Проговорил изумлённо, уставившись на Абашеву. Да отстань ты от неё, не видишь, что ли, как девушка ошарашена и смущена?» Проговорила в этот момент Дуня, вставая и в наглую залезая мне на колени. «О как, бросить прямой и недвусмысленный вызов Насти. Это что, она так демонстрирует, на чьей стороне?» Даже гнобить не надо будет, используя весь доступный арсенал по управлению терминала. Или думает использовать возможность насилия над её личностью для отмаза от наездов Захаровой. Ничего, у нас на любую мятую гайку свой кривой болт найдётся. У-у-у! Сначала было начало возмущаться неожиданному поцелую с моей стороны. А потом ничего, вошла во вкус и стала отвечать. Вот это уже непорядок. Так-то думал, раз Эспер, то мне ничего не будет, в смысле одного интересного атрибута. А тут такая подстава. Пришлось срочно разрывать контакт. Даже с Настей не позволяю себе ничего такого. А тут... Хоть принудительно пользуюсь всеми возможностями встроенного управления терминалом. А с другой стороны... Она ведь девочка. А с ней как с машиной. Блин, как же тяжело решать, как себя вести с последствиями научных изысканий. Харумики Яма. Эх. Как же просто было жить в мире, где не было никаких эсперов, волшебников и артефактов ушедшей цивилизации пока я занимался самокопанием, решая неожиданно возникшую дилемму. Она отскочила от меня, как ужаленная, на максимально возможную дистанцию, здесь, в салоне карателя. И покраснев, и смутившись, отвернулась к окну. Каюсь. Залез и просмотрел отчет по эмоциональному состоянию. Честно говоря, испугался, что как бы со своим дурацким поступком не нарушил хрупкое душевное равновесие такого сложного устройства, как система возвышения. Слава богу, обошлось. Она была просто довольна, что обещала неприятности в будущем. А пока и так сойдет. Блин, почему сразу не подумал, насколько шутки плохи в ее случае? А как пошла бы в разнос? Не факт, что и Захарова со своим шестым уровнем смогла бы справиться. Все-таки людям в этом мире подвластны настолько разрушительные силы, что никогда не знаешь, чем любая шалость может закончиться. Пришлось бы в итоге лезть к ней со своими грязными ручками и, возможно, даже отключать. «Слушай, Румия, у вас давно практикуют магию?» Задал ей вопрос, который ещё там, в классе, надо было прояснить. А сейчас старался отвлечься от возможных последствий своих необдуманных поступков. Зажрался, зазнался, какой-то третий круг. Но ведь принадлежность к нему по факту может значить что угодно. Стоит вспомнить Игоревну. Стоп, не с этой стороны. Всё-таки стыд и смущение никуда у Дуни не пропали. В отличие от старших сестёр Кукушкиных. Тьфу, кто о чём, а голодные о котлетах». Что за ерунда? Ещё не отошёл от ночных приключений, а уже... Мне бы для начала отоспаться, а меня опять не в ту сторону несёт. Может, это как раз от недостатка отдыха? Что за глупость?» Отреагировала Абашева. «А?» Отреагировал сразу, не сообразив, о чём это. Совсем ушёл в себя и даже забыл, о чём сам спрашивал. «Я говорю, у нас никто волшебством не занимался». Разъяснила она свой ответ для особо неадекватных тормозов. «Извини, просто отвлекся немного. Пришлось оправдываться». «Дунь, ты тоже извини». Тяжело вздохнув, обратился к ней. «Я ни капельки не обижаюсь», — заявила Кукушкина в ответ. Кто бы сомневался, в этот момент мелкая сорвалась и, схватив мою руку, прижалась к боку. «Не, неудобно». С этими словами опять забралась мне на колени. Второй раз запрещенные методы применять не решился, потому пришлось смириться с наглой эксплуатацией отдельных частей тела, как альтернативу сиденьям. «Так что ты имел в виду-то?» Напомнила о себе Абашева, когда окончательно поняла, что эти маневры Дуни вокруг меня могут продолжаться бесконечно. И если не начать с самой расспросы, любопытство можно и не удовлетворить. Да все просто. Своим ответом ты подтвердила, что атрибутов у тебя не может быть. Ну или вероятность их наличия очень невелика. Полностью такой вариант исключить нельзя. У меня вот они работают, хотя я и Эспер всего лишь первого уровня. Рассказал ей о своих выводах. «Странно. Вроде бы ты сказал правду. Про свою силу. И одновременно, нет?» Проговорила Румия неуверенно. «Да. Вот ведь попал. Может, именно про это и хотела сказать Настя, брякнув, что уже познакомилась со старостой нашего класса. Такое дело исключить полностью, что ты не являешься волшебницей, легко». Начал было говорить. «Да? Как?» Почему-то, возбудившись, перебила меня она. «Легко. Просто поцелуй Рэма». Зачем-то влезла со своим советом Дуня. «Сразу говорю, без боя не дамся». Отреагировал я, может быть, излишне резко. «В каком смысле?» Не поняла моей реакции староста. «У поцелуя с ним есть коварные последствия для него, если ты волшебница. А вот мне можно, ведь я Эспер». Выдала меня с потрохами злобная Кукушкина. «Не слушай её. С Дуней тоже нельзя. Это я дурак, и, возможно, уже труп». Обратился с призывом кроме Румие. «Не наговаривай на Настю, она не такая. И вообще добрая, и тебя любит». Надувшись, выдала мой личный слуга однако даже не пошевелилась на моих коленках. «Ага, а обед стрескала с тобой на пару, между прочим». Напомнил ей толстые обстоятельства. «Одно другому не мешает». Философски заметила Дуня, завожкавшись с явным намерением свернуться в клубок. Пригрелась. «Э, ты чего творишь? Сейчас приедем, что твои сестрицы скажут?» Попытался хоть так согнать ее с насиженного места. «Не бори, прижмутся с боков». Вяло как-то откликнулась Кукушкина. «Она там заснуть случаем не собралась?» «Слушайте, вы случаем про меня не забыли?» Опять вмешалась в наш между собой Чекабашева. «Забудешь про тебя, как же. Ты слишком много видела, а значит, осталось немного вариантов. Первый бритвой по горлу и в колодец». Начал было говорить. «Какой бритвой?» Растерянно спросила она. «Да, не знал этот мир джентльменов удачи. Да и про существование опасных бритв забыл. Эх, но вывод интересный. В колодец, значит, можно. Закаляется, что ли?» «А, забудь». «Тебя придётся повязать, как и парочку этих проглотов, вкусняшками от Хьюго». Договорил наконец. «Соглашайся, не пожалеешь, верняк!» Проснулась на мгновение Дуня. «Я от вас с ума сойду!» Высказалась в итоге Абашева. «Может быть, может быть. Но про поцелуй Кукушкина не соврала. И да, очень рискованный метод. Но мы всё равно ко мне в поместье едем. Не напомнить, что кто-то напросился посмотреть на Голицыну. Так вот, там у меня сейчас гостит один специалист по эсперам». Он тебя и посмотрит. Есть у меня подозрения. Ты из этой категории одаренных. Наконец мне дали сказать все, что хотел. И не перебили своими неуместными комментариями. «У тебя даже специалист по эсперам есть», почему-то поникшим голосом произнесла Абашева. «Ты сама отказалась от ответа, кто я такой, и пообещала молчать про все, что увидела и услышала». Напомнил ей на всякий случай. «Да не заморачивайся ты так. Это моя мама». Совсем уж в наглую соврала Дуня. «Это не совсем правда». Вздохнув, выдала вердикт Румия ее словам. «Не понял. Получается, Кукушкина-младшая всерьез воспринимает Милославу. Интересный поворот. Сколько бы ни напихали в нее технического содержания, она все равно осталась обычным человеческим ребенком, который хочет, чтобы у него были родители. В общем, она тебя посмотрит, и уж там получим вердикт. Во всяком случае, без всякого риска узнаем, эксперты или нет». Объяснил стратегию в ее отношении. «И зачем все это?» С легкой долей недоумения спросила она. «Видишь ли, если в основе твоего умения не атрибут, а способность Эспера, то у меня можно будет обучиться этой способности. Знаний пока по этой теме мало, но в нашей стране у меня, наверное, самые лучшие специалисты по этой теме. Проблема ведь в том, что такие одаренные – все сплошь уникумы. Вот ты как-то отличаешь правду от лжи». «Но пока совершенно непонятно, это способность абсолютная или относительная. В смысле, потому человек считает это правдой, или даже если он уверен, что это ложь. Но в реальности все наоборот», — заявил ей. «Разве такое возможно?» — с недоверием спросила она. «Да кто же его знает? Скажи мне год назад, что познакомлюсь с одаренным, способным видеть точки бифуркации. Да не просто, а их развитие, и связанных с ними людей, и даже больше. Использовать это явление я бы у виска покрутил». Это даже не будущее, а возможность, вероятность события. Короче, вынос мозга. Вот Дуня предположительно сможет осознать это явление. В будущем. А насчёт себя не уверен. А ты говоришь. Выдал свою точку зрения на возможность такого дара. Кукушкина-младшая явно довольно завозилась на коленках. Греет уши, зараза. «Я Эспер?» Удивлённо воскликнула Абашева. «Тише, пока рано радоваться, но вероятность такая есть. А вообще существует теория, все, кто не волшебники...» ими и являются. Просто еще нулевки, которые не могут перешагнуть барьер активации, поскольку никто не смог опознать, что же именно у них за дар такой. Выдал такой подход к вопросу. «А есть другие подходы?» – осторожно спросила она. «Конечно. Некоторые утверждают, что все, кто не стал Эспером, являются волшебником, просто не смогли поверить в себя. В общем, чем больше погружаешься в это, тем размытий становятся подходы. Ты пока брось забивать голову». «Заберём кукушкиных старших и поедем в поместье». Постарался поставить точку в дискуссии. Один из закрытых бассейнов поместья. «Это она тебя шантажировала?» Суровым голосом задала вопрос Воротынская. «Милава, хватит стебаться над невинной девушкой. И завязывай уже с такими приколами. Ты аналитик, а не следователь». Отмахнулся от её наездов. «Хороша же я буду, если не смогу сама собирать информацию». Заявила она в ответ потянувшись, явно с целью продемонстрировать свою фигуру в максимально выгодном ракурсе. «Насколько же размеров надетый купальник меньше, чем нужно? Это же не бикини, а издевательство над здравым смыслом. Ее-то груди прикрывает такими треугольничками. Вроде разумная девушка. Но и с ней что-то в последнее время стало происходить странное». «А где Любомила?» – спросил у нее. «Да купальник найти не может. Отродясь, ведь их здесь не носили». Ответила Воротынская. То ли специально издевается и тыкает носом в тот факт, что до недавнего времени и не знал про нудистские порядки в своём поместье. Реально мой промах, стоило только посмотреть систему видеонаблюдения. Но ничего не происходило, вот и не заглядывал. Голицына тоже голый ходила. Почти шёпотом выдала Абашева, но от этого не менее шокирована. Кстати, это Румия Абашева, староста моего класса. А вот она, Милава Воротынская, представил их, наконец, друг другу. «По идее, надо было это сделать сразу, но моя невеста начала с наезда своё появление». «Абашева», — пропищала моя одноклассница. «Какая она пугливая, и зачем ты тогда её сюда привёз? Если она ни с кем и разговаривать, не заикаясь, не сможет». Заявила Милава, посмотрев на Абашеву. «Смысл есть. Хочу показать её Милославе, пусть посмотрит. Если всё срастётся, будет ходячий детектор лжи. И не менталистка». Рассказал про свои виды на неё. «О как! Дашь попользоваться!» Резко оживилась Воротынская. «Ну ты даешь! Для начала нужно ее подтвердить, что она действительно Эспер. Сама знаешь, как порой непросто на глаз их отличить от волшебников», — ответил ей. «А для тебя есть разница?» Удивленно обратилась она ко мне. «Конечно, Эспера я смогу обучить. А вот с волшебником вопрос», — ответил ей. «Ты можешь учить Эсперов?» Изумилась Воротынская, конкретно. «Да, это очень большая проблема для нашего государства». Как была, так и осталась. Я не спешил ни с кем делиться честно экспроприированными наработками у японцев. Что, я им всем лысый, что ли? Это же такие технологии 12 раз. Да, — ответил ей конкретно. Договоренности между нами существовали. И можно было быть уверенным, что всё узнанное дальше неё не пойдёт, если, конечно, критической ситуации с безопасностью страны не случится. И то только в том случае, если разглашение гарантированно поможет. Ничего себе и риски. Проговорила она удивлённо. «Ты бы ту историю лучше не поминала, а то Голицына может заявиться в любой момент», — усмехнувшись, ответил ей. «Ерунда. Если что, Нику на неё натравлю. Пусть, конечно, весовые категории разные, но та сможет продержаться до момента моего исчезновения», — явно в шутку ответила она. «И ты вот так готова за здорово живёшь пожертвовать Ивановой?» Приняв её манеру разговора, отшутился в ответ. «Иванову», — вновь пропищала испуганной мышью Абашева. «Слушай, с твоей новой знакомой что-то нужно делать, а то её пугливое сердечко может и не выдержать». Посмотрев на Румию, сделала своё заключение Воротынская. «Да нормально всё будет, сама видишь, какой у неё дар». Откликнулся в ответ. «Да уж, если она Эспер и ты всерьёз её прокачаешь, пользоваться будешь давать без разговоров». Выставила своё требование Милава. «Пускай её сначала посмотрит Милослава, а потом что-то будем обсуждать». Решил не торопить события. «Ты мне отказываешь?» Почему-то удивилась она. «Ой, отстань уже. Пора бы этому факту перестать каждый раз изумляться. О, Настя, выручи, а! Отведи Румию к самой старшей Кукушкиной. Пусть она её посмотрит». Сначала ответил Воротынской, но увидев входящую Захарову, обратился к ней с просьбой. «Что, догадался, что она Эспер?» Неожиданно она задала встречный вопрос. «Блин, да когда уже кончится эта её тотальная осведомлённость?» «Тем более отведи. Потребовал от неё». «Что-то без меня обсудить хотите?» Навострила она тут же лыжа. «Вот хлебом её не корми, а дай погреть уши». «Кстати, насчёт этого Делиева. Да, добра его род нажил много, но ресурсы все малоценные. Земля вся лоскутками. Защищать в случае конфликта замучаешься. Переработки никакой. Много ручного труда. Уровень маржи минимален. Поскольку всё это привлекательности его проектам не прибавляет, никто интереса к ним и не проявляет. А тебя-то что так заинтересовало?» Вспомнила про мафию из нашего класса Воротынская. Ничего, но какая-то тоска в классе от этого перца. К тому же надо как-то распотрошить попечительский совет, а то устроили, прости господи. Представляешь, нужно согласовывать пролёт дрона с обедом. Немного возмутился сегодняшними событиями. «Так в твоей школе ни одного отпрыска из нормального рода второго круга не учится. А его род подобрать просто, заодно паренька поставить на место, чтобы знал, кто у вас там главный». Откликнулась она. Вот последнее не надо. А вот полную автоматизацию выращивания продуктов и их лопка обкатать необходимо. Людей только куда девать. Своих-то пристроить не получается. Задумчиво проговорил в ответ. Думай, теперь это твои проблемы. Мы напрямую в попечительский совет не полезем. Не тот уровень. Но вопрос решили. Через вассалов. В ближайшие дни будут массовые переводы в твою школу. Ты бы завязывал уже шлангом-то прикидываться. Вот будут удивляться люди, когда наконец узнают, кто ты такой. Проговорила она. «А правда, кто он на самом деле?» — шепотом спросила Абашева у Насти. «Ты же обещала не любопытствовать. Понимаешь, даже когда ты его узнаешь поближе, не всё можно будет рассказать. Он — это особый случай. Не заставляй врать тебе-то с твоим даром». Так же шепотом ответила та. «В этот момент к бассейну вышли Любомила с Никой и...» «Ти? Ты как здесь очутилась?» — изумился я, увидев её здесь. «Пришлось срочно просить курока доставить. Мы наткнулись на кое-что». Но на своем опыте уже убедилась, доверять такую информацию никаким носителям не стоит. Пойдем поговорим, конфиденциально. Взяла она бока за рога. Неужели началось? Пробормотала Захарова, но я все равно услышал. Вот о чем она опять. Настя, когда же ты перестанешь от меня шифроваться?